От сбоя к глобальной катастрофе. Вопрос. Мне ясно, что истину невозможно познать посредством «я». Но в медитации «я» исчезает, или оно становится истиной? Карл. Нет, человек — это лишь объект переживания. Как может объект стать тем, из чего он состоит? Ледяная сосулька тает. Это вода. Она всегда была водой. Она не становится водой, а просто вода принимает другую форму. Так и бытие. Вода остается водой, хотя и принимает другую форму. В качестве сосульки не становишься сутью. В качестве сосульки ты ничего не можешь достигнуть. Но то, что ты есть, может достичь всего и принять любую форму. И это уже все. В идее отделенности кроется ложное представление. Чистое сознание принимает бесконечное множество форм и всегда остается сознанием. Но форма никогда не станет тем, из чего она состоит, то есть сознанием. Она всегда будет только отражением. Познай, что ты являешься этим «я есть», этим чистым сознанием. Затем ты даже уйдешь за это «я есть». Там находится чистое «я». А затем, уже без «я», «совершенство». Но, наверное, сначала лучше шаг за шагом. Сначала давай-ка в «я есть». Ты иди впереди, а мы за тобой. Ты можешь остаться сидеть, что возможно в относительности, так это быть тем, что существует до познающего, познания и познанного. То, что приходит и уходит, возможно рассматривать как мимолетное. Видеть это не есть ты. Что приходит и появляется, исчезает. Ты есть то, в чем все появляется и исчезает. И Это медитация. Для этого не требуется усилие. Это простота. Это отсутствие усилия. Когда ты есть то, что ты есть, это никогда не является усилием. Я указываю на это. Ты не можешь быть всем тем, для чего тебе надо делать усилия. Все для чего ты должен специально что-то делать, не может этим быть. То, что ты есть, полностью присутствует безо всякого усилия. Но я работаю и должен прикладывать усилия, чтобы чего-то добиться. То, что ты есть, никогда не прикладывало усилий и никогда не будет их прикладывать. Все происходит само. Ты не то, что прикладывает усилия. Это часть проявления. Тем, что ты есть, никогда ничего не было сделано или не сделано. Все всегда делалось само. Все это самодельно. И когда ты познаешь, что все самодельно, и все само появляется, и само исчезает, кому здесь тогда еще напрягаться? Кому еще нужно что-то делать? Явно не мне. Только я может освободить само себя. Ничто из того, что находится во времени, не может сделать «я» тем, что оно уже есть. Таким образом, только «я» может пробудить само себя. И это не пробуждение, это просто то, чем оно само является. Ни одно действие и ни одна медитация не могут достичь того что под силу одному я. То, что пребывает во времени, не может намеренно сделать что-то, чтобы чего-то достичь. И тем не менее, каждый шаг, который случается во времени, всегда является шагом к себе. Только его никогда не сделал кто-то. Никогда шаг вперед не был сделан кем-то. Если уж на то пошло, все это сделал и я, ничего при этом не делая. Оно всегда шагает к самому себе, и оно никогда не может пройти мимо себя. То есть все, что делает я, ведет к нему самому. И при этом не существует ничего специального. То есть не существует медитирования, которое ведет к себе больше. Или этого намазывания хлеба, или просмотра телевизора, которые ведут к себе меньше. Все это есть именно то, что ведет тебя к самому себе. Не существует специалистов по бытию. С этой точки зрения я знаю не больше, чем все остальные. Я знаю только, что я есть, что есть бытие. А все остальное – спекуляции. Я знаю не больше, чем ты. Я сбит столку. А восприми это как небольшой сбой. Это все сплошные маленькие сбои, до тех пор, пока не произойдет глобальная катастрофа. Тогда я познает само себя. И то, что я просто никогда не было. Это глобальная катастрофа я. В самопознании оно полностью исчезает. Ядерный синтез. Из всех частей получается то, чем они являются по своей сути. На этом части прекращают свое существование. В огне этого осознания исчезает все относительное. В этом самоосознании относительная идея больше не может удержаться. Все относительное сгорает, и всякая идея отделенности или неотделенности исчезает. С этим я бы с удовольствием еще подождал немного. Да, и этого ты тоже не можешь.